Алексей Птица, конструктор живых систем, Красный Лед. Глава первая. Разбирательство. Ну, -с, молодой человек, расскажите нам, как все происходило в тот день, и постарайтесь ни о чем не умолчать. Это в ваших же интересах, сказал мне чопорный господин, одетый в форменный сюртук чиновника Министерства образования. Этот длинноволосый господин, черноусый, с редкими вкраплениями седых волос в окладистой бородки, являлся заместителем декана радиотехнического факультета Академии. Звали его Виктор Абрамович Формазон. «Не в моих интересах что-либо утаивать. Я чист и перед собой, и перед законом», ответил я, поежившись под его пристальным взглядом. Но «Ну, это мы сейчас проверим». «Виктор Абрамович, не надо давить на моего студента, мы не в суде, а в стенах нашей благословенной академии. И разбираем дело не об убийстве или воровстве, а о мерзком поведении, прежде всего, студентов вашего факультета, а не моего. Дегтярев пострадавший, а не ученитель беспорядков, поэтому щел нужно вмешаться мой декан. Василий Петрович, я вас попрошу не встревать в процедуру опроса вашего студента». Я молчал, когда вы опрашивали моих. «Ой, Ли, Виктор Абрамович!» «Давайте без этих экивоков, Василий Петрович!» «Господа деканы, прошу вас соблюдать рамки обязательной процедуры опроса обеих сторон, как пострадавшей, так и зачинщиков. Мы здесь собрались не для словесных пикировок, а для пользы дела и недопущения подобного впредь». Этот призыв принадлежал заместителю ректора, высокому, светловолосому господину, что даже не вставал, а лишь хмуро смотрел на всех собравшихся, время от времени подергивая лицом при выслушивании очередных словесных эспланад. «Клементий Варламович, я все делаю согласно вашим указаниям», тут же поклонился в его сторону заместитель декана электротехнического факультета, где училась вся пострадавшая троица. «Я не уполномачивал вас вести дискуссии на столь важном заседании. Потрудитесь не отвлекаться, если уж вы взяли на себя роль адвоката своих студентов и заодно академического обвинителя, чего я вам категорически не советую делать». «Я понял, ваше высокоблагородие. Прошу меня извинить». «Продолжайте», – нахмурил светлые брови заместитель ректора и опустил взгляд на бумаги, что лежали прямо перед ним. Итак, господин студент, прошу вас ответить мне, что случилось поздно вечером между вами и тремя другими студентами. Прежде чем ответить на вопрос, я оглядел всю аудиторию, в которой проводилось заседание, разбиравшее нападение на меня. Я и не предполагал, что все окажется весьма сложно и настолько для меня неприятно. Не знаю, как такое могло произойти, Но на следующий день после происшествия я узнал, что из помещения вахтера пропало мое форменное пальто. Случилось это ночью. Вахтер обнаружил его пропажу только рано утром. Кинулся искать, но тщетно. Дальше больше. Вся троица поначалу стала доказывать, будто они меня не знают и не ведают, кто я такой вообще, что меня особо не удивило. Но свидетельские показания кладовщика Михея Элларионовича Так оказалось его завод, а я, болван, даже не удосужился узнать его имя отчество. Отвергли их ложь. Потом пошли множественные опросы, фактически допросы. Меня постоянно выдергивали с занятий, чтобы я в сотый раз рассказал, что произошло, и, может, понял, что все это привиделось. Полицию руководство Академии не уведомляло, да но и ни к чему. Суд чести тоже никто не планировал проводить, так как моя честь обычного гражданина не шла ни в какое сравнение с дворянской. Казимир даже попытался выдвинуть аргумент, что его дворянская честь пострадала, но не нашел сочувствия ни у кого, так как все оказалось при дальнейшем разбирательстве слишком неоднозначно. На том этот вопрос и затух сам по себе. Надеюсь, что мурыжили этими допросами не только меня, но и моих противников, Все же соотношение один против трех, несомненно, давало мне фору перед ними, даже учитывая их преимущества в происхождении и деньгах. Матушку я не уведомлял об этом досадном происшествии, так как не видел в том никакого смысла. Помочь мне она не имела возможности, а расстроиться и переживать за меня, ей все равно придется, но уже постфактум, когда я сам разберусь со всеми проблемами, что как снег обрушились на мою в еще совсем молодую и отчасти глупую голову. Ну а сейчас шло итоговое заседание по принятию мер как ко мне, так и к моим противникам. Я вновь, в который уже раз рассказал все с мельчайшими подробностями, как происходило дело в тот неладный вечер ничего при этом не утаивая, так как все все равно разузнали и выведали, но вот отсутствие вещественного доказательства сильно подрубало мои аргументы. «Так вы утверждаете, что это у вас был уже третий конфликт?» «Да». «Однако вы исключительно конфликтный человек. Мне кажется, что корень этого недопонимания лежит именно в вас, господин Дегтярев, как вы считаете?» Я уже с трудом сдерживался, чтобы не высказать все, что думаю этому фрукту, но сдержался, буквально чудом. Сегодня 3 ноября. Петра совсем недавно наградили за спасение людей при крушении поезда, а меня никак не упомянули. Осталось только порадоваться за Петра, что я и сделал. Его награждение состоялось буквально несколько дней назад, а у меня все мысли вертелись вокруг размышлений о том, чем все закончится для меня. Либо отчислением, либо восторжествует справедливость, в чем сейчас я вообще не был уверен. Однако нужно стать хладнокровнее и не допускать вспышек гнева. Ведь за моей спиной никого нет, я один и буду защищаться до последней минуты, как умею. Надо держаться и не дать себя разозлить, думал я. Этот гнус нарочно надо мной издевается, передергивая факты, как ему выгодно. Он взрослый, я еще слишком молод и не все понимаю, но ничего, ничего. Эта мысль билась у меня в мозгу, словно жилка на виске. Сглотнув слюну, ставшую вязкой, я ответил. Вы ошибаетесь, ваше благородие. Даже если бы я соответствовал вашим словам, но не пытался идти на конфликт с тремя студентами, что сословно выше меня. Это просто глупо и бессмысленно. «Я не могу заглянуть в вашу голову, господин студент!» «Тогда зачем вы придумываете за меня то, чего не было и быть не могло?» Неожиданно для себя самого почти выкрикнул я. Хм, Заместитель декана несколько опешил, не ожидая подобной отповеди, и не сразу нашелся, что сказать. Он даже оглянулся назад, ожидая поддержку своих коллег, но не нашел ее. Всем эта история уже давно казалась ясна, и теперь разворачивался последний акт закулисной игры покровителей трех неблагополучных студентов. Господин студент, здесь я задаю вопросы, а вы только на них отвечаете. Вы уже и так бросили тень на уважаемых людей, которые учат в нашей академии своих сыновей. Мы должны всячески помогать адаптироваться данным личностям, а тут ваша в высшей степени тонкая провокация. Я потрясенно молчал, выслушивая претензии. Казимир, Густов и Вахтанг, которые сидели в противоположной части аудитории, обменялись понимающими взглядами, храня между тем молчание. Все это я увидел краем глаза. «Виктор Абрамович, не соблаговолите ли вы пояснить свои слова?» – вмешался мой декан. «С превеликим удовольствием, Василий Петрович. Не далее, как за две недели до этого досадного инцидента...» Или около того, студент Дегтярев преподнес спокойно обедавшим трем моим студентам некий подарок в виде пирога с мозгами, тем самым указав на их м -м, недостаточный интеллектуальный уровень. «Право слово, что за глупости вы тут говорите? причем тут пирог с мозгами, пусть и бараньями, и вот это все. ради чего мы сегодня здесь собрались?» «Ну, намек оказался более чем прозрачный». А что ваши студенты действительно считают, что они бараны расприняли сие на свой счет, и какие у вас есть доказательства данного действия? Вот, извольте, показания официанта, что в тот день обслуживал их. Бумага с показаниями тут же загуляла по рукам присутствующей комиссии. Что скажете, господин Дегтярев? Полностью уверенный в своей правоте, торжествующе спросил у меня Фармазон. Да, этот случай имел место. «Только тогда вы можете заодно опросить Петра фон Биттенбендера». Он присутствовал при этом и подтвердит мои слова, что Казимир Блазовский прислал мне тарелку пустой гороховой каши с пожеланием кушать то, что дают бесплатно. Если вы не знаете, почему они так сделали, то я вам поясню. Дело в том, что я обедаю по бесплатному талону, что выдала мне Академия, так что их намек оказался еще более прозрачным. Я только вернул им долг и не более». Я с глубоким уважением отношусь к любым студентам, если они не затрагивают меня лично и мою честь. Тут я вправе защищать себя в мере сил и возможностей. То есть вы признаете, что своим поступком спровоцировали этих трех студентов на дальнейшее с вами разбирательство и назначили им место и время для встречи вдали от часто посещаемых мест? Нет, это не так. М. Ну что же, другого ответа я от вас и не ожидал. Впрочем... Я вам все равно не верю. Скажите, а у вас было оружие? Нет, растерянно ответил я. У меня нет оружия, я не ношу его. К тому же я просто не могу позволить себе его купить. Да я и не на войне, зачем оно мне вообще? Понятно. Дело в том, господа, что я узнал, что данный студент постоянно демонстрирует с помощью своего дара некий револьвер. При этом он показывает просто превосходную детализацию и визуализацию объекта, что невозможно без абсолютного знания и постоянной практики с подобным предметом. Сказал Формазон, обводя взглядом аудиторию, и тут же повернулся ко мне, выстрелив вопросом. «Что скажете, Дегтярев?» «Скажу, что это выдумки!» – чуть ли не выкрикнул я в лицо преподавателю. Кровь уже давно прилила мне к лицу, заставив его запылать. Голову туманила ярость, ища выход. Я все больше терял контроль над собой из-за надуманных и, скорее всего, специально выдвигаемых претензий. Я очень старался сдерживаться, ведь каждое мое слово может истолковано сейчас сугубо превратно и направлено против меня же. Но как промолчать, когда обвинения сыплются, как из рога изобилия, становясь все более и более абсурдными? «Я хотел продемонстрировать знания оружия, чтобы меня взяли в бомбардирскую академию. Я желаю стать военным, пусть инженером, но военным!» Почти крича ответил я, отчего голос резко сел. «Но меня не взяли!» – закончил я уже почти шепотом. «Понятненько, но револьвер у вас все же с собой и имелся, и им вы угрожали трем несчастным студентам, которым пришлось защищаться. Прошу внимания, господа!» Внезапно возвысил голос формазон. «Прошу вашего внимания. Дело в том, что, как мне сообщили мои подопечные, у Дегтярева имелся небольшой револьвер, который он вытащил из кармана, когда повстречался с ними. Он угрожал, отчего Густав Седерблом оказался вынужден применить первентивные меры. Но, как выяснилось позднее, пистолет являлся игрушечным и сломался. Вот его остатки». И, нагнувшись под кафедру, за которой стоял Виктор Абрамович, достался квояж. Широко распахнул его, сунул в его нутро руку и явил миру обломки какого-то изделия, весьма отдаленно напоминающего револьвер. Впрочем, при ближайшем рассмотрении в обломках можно было узнать некую оружейную конструкцию от револьвера неизвестной системы, сделанную из дерева, металла и каучука. Скорее всего, какая-то самоделка, по-простому именуемая Пугачом. Где его нашел зам оставалось только догадываться, но тем не менее, он взял на себя труд найти и продемонстрировать эту гадость. «Это не мое», — уже бледнее отказался я. «Ну, конечно, это не ваше, но на нем имеются ваши пальчики. Господа, я провел дактилоскопическую экспертизу, которая ясно указывает, что на рукоятке данного несерьезного оружия присутствуют отпечатки пальцев студента Федора Дегтярева. Вот полюбуйтесь на заключение эксперта. Все точно». «А по какому праву вы нашли мои отпечатки пальцев и выдали их эксперту? Это нарушение моих прав». Вновь вспылил я в отчаянной попытке защитить свое имя. А я не обязан отчитываться перед вами. Это сделано с разрешения ректора, что является руководителем нашей Академии в стенах которой сейчас решается ваша судьба. Это внутреннее дело Академии, поэтому мы имеем полное право брать то, что считаем нужным. Понятно вам, студент Дегтярев? Понятно. Подавленно прошептал я и замолчал. Итак, господа. На лицо откровенная провокация данного субъекта с целью опорочить с трех невиновных, защищающих свою честь студентов. Да, они использовали свой дар в этой безобразной драке, но они противостояли немотивированной агрессии данного субъекта, что нарушило неприкосновенность чести каждого из них. Он их принудил это сделать, когда они поняли, я специально оговорюсь, когда поняли ошибочно что есть угроза их жизни или здоровью, и приняли меры, противодействуя агрессору с помощью своего дара. К тому же, главное вещественное доказательство утеряно, если оно вообще присутствовало. Так что еще неизвестно, имелась ли угроза здоровью Дегтярева и порча казенного имущества. Скорее всего, нет, а пальто и вовсе исчезло. Осмелюсь предположить, что его выкрал сам же Дегтярев, чтобы замять дело. От этих чудовищных обвинений моё горло сжал нервный спазм. Я мог только хватать воздух ртом и с трудом произнёс одну единственную фразу. Это клевета. Вещественное доказательство имелось, как есть ясные и понятные показания кладовщика, решил вмешаться в речь Формазона заместителя директора. Не надо драматизировать ситуацию, Виктор Абрамович. Говорите по существу и не пытайтесь манипулировать действиями и поступками, как ваших подчинённых. Так и этого юноши. Решать их судьбу все равно станете не вы. Да-да, я понимаю, но все же есть данный факт. Но заместитель ректора опять уткнулся в бумаги, тем самым давая понять, что не намерен дискутировать дальше на эту тему. В общем-то, у меня все. Немного помолчав, продолжил Формазон. Я считаю, что в связи с тем, что дар применили обе стороны, практически с нулевым результатом то виноваты все участники, если не брать в расчет агрессивного поведения студента Дегтярева. А если обратить на это внимание, то я прошу учесть данное обстоятельство при решении его судьбы. Людям с подобным поведением не место в нашей академии. Мы должны защищать добросовестных студентов от посягательств на их честь и достоинство, не мешать им проводить время в изучении точных наук, готовясь к своей будущей профессии. «Я считаю, что студента Дегтярева необходимо отчислить из Академии, дабы другим не повадно стало совершать столь опрометчивые поступки, а моих студентов наказать дисциплинарно и обязать выплатить штраф, на который они согласны, после чего закрыть дело». Заместитель ректора господин статский советник Новицкий поднял голову от бумаг и, пристально посмотрев на формазона, спросил. «У вас все, Виктор Абрамович?» «Почти». Я могу привести еще ряд аргументов, но вы предупреждали, что не стоит затягивать заседание, поэтому на этом я заканчиваю. Спасибо. Вы сказали очень содержательную речь. Прошу вас вернуться на свое место. Ну что же, Василий Петрович уже высказывал свое мнение и задавал вопросы, так что общая картина ясна. Я думаю, что у всех присутствующих сложилась в голове определенная картина происшедшего, и каждый составил свое мнение о факте. А посему предлагаю проголосовать о принятии мер по нашим студентам. Начнем, пожалуй, со студента Дегтярева или с Блазовского. Что думаете, господа? Нужно начинать с пострадавшего в первую очередь. Тут же подскочил Формазон. Если бы я вас не знал, Виктор Абрамович, то подумал, что вы на стороне Дегтярева, но, увы. Впрочем, начнем с него, раз вопросов больше ни у кого не осталось. У меня есть возражение, вмешался Матецкий, декан факультета воздушного транспорта. Не знаю все ваши возражения, Василий Петрович, вас мы уже слышали, ничего нового вы не скажете. Итак, предлагаю создать что-то вроде суда присяжных из числа всех присутствующих для рассмотрения данного дела. Всего нас, тут заместитель ректора кинул всех взглядом, 10 человек. Как раз хватит на полноценную комиссию. Ну что же, тогда начнем.